Яна. «Ненавижу», — Яна мысленно прикусила язык. Настолько ли сильными были эмоции из прошлого? Ненависть это, или же она не могла простить обидчиков, превративших ее жизнь в ад. Дети должны были стать друзьями, но в одно мгновение превратились в заклятых врагов. Даже Нина... Та, которая снизошла до нее, в конце концов, выбрала другую компанию. Знаешь, Новикова завела машину и вырулила с парковки. Иногда мне кажется, что я и правда прожила эти 22 года. Яна замолчала на какое-то время, пока медленно выезжала в сторону дороги. Она физически ощущала на себе взгляд брата, но так и не посмотрела на него. А что, если год назад... Я проснулась в теле взрослой женщины, пропустив все самое важное в жизни. Новикова облизала пересохшие губы и сглотнула. Навязчивые мысли не отпускали ее, усиливая раздражение. «Что, если вся моя жизнь — это иллюзия? Что, если я открыла глаза в тот самый миг, когда в другой реальности ты решил поехать в лагерь и найти меня?» Запутаться во всем этом проще простого, поэтому Яна умолкла и, наконец, свернула на нужную дорогу. Пальцы стиснули руль. Зря они приехали сюда. Зря. Надо было остаться дома, выйти в город или приготовить что-то из еды, которую так любила мама. Серый по субботам хоть и работал, но обычно приходил домой рано, да и отец бы обрадовался, что все снова собрались вместе. Яна поймала себя на мысли, что думать о живом родителе ей немного неловко. Своего папу она любила, но иногда чувствовала какое-то незримое напряжение между ними. Будто они были чужими друг другу людьми, которые жили под одной крышей, существовали бок о бок, общались, но как соседи. Обнимая отца и улыбаясь ему, Яна не видела в его глазах радости и любви, которые так ждала. Возможно, она накручивала себя раз за разом, чтобы самой себе доказать. Что все это нереально. Наблюдая за Никитой весь последний год, Новикова искала подтверждение и в его метаниях страданиях. А ведь и правда могла сесть и поговорить с ним, обсудить проблемы. Но она этого не делала. Я помню те долгие часы, проведенные в кабинете психолога. Сперва одного, затем второго, третьего, десятого. Они пытались помочь, уверяя, что все это — ужасное стечение обстоятельств. Случайный пожар — глупая неосторожность маленькой девочки. И нет никакого демона, который заставил меня все это сделать. Яна не спешила, пристально следя за дорогой. Несколько машин промчались мимо. Но я знаю, что он существовал. Повернув налево, женщина резко надавила на тормоза. Млекнувшая впереди тень заставила ее похолодеть. Одного мгновения хватило, чтобы Яна резко вернулась мыслями в сарай, горящий, разваливающийся. Огромная тень монстра, который заставлял ее сказать «да». Он принимал разные облики, чтобы сбить ее с толку». И, может быть, поэтому она подсознательно не решалась расслабиться рядом с отцом, чей образ был скопирован и осквернен злейшим врагом. «Что случилось?» — Никита встревоженно приподнялся, подавшись вперед. «Не знаю», — отозвалась Новикова и нахмурилась. Тень исчезла, но желание ехать обратно той же дорогой отпало. Она вывернула на основную, где проходили ремонтные работы. Не лучший вариант, но Яна решила не рисковать. Угодить в ловушку не хотелось, поэтому она направила машину вперед. Огорожена небольшая часть участка, где земля почти провалилась. Очевидно, не выдержала нагрузки, а работа изначально была проведена некачественно. Такое нередко случалось, поэтому Новикова не удивилась. Мимо пронёсся еще один автомобиль, ловко сворачивая на узкий проезд, оснащенный специальными указателями и даже освещением, чтобы и ночью было видно, куда ехать. «Не нравится мне это», — проворчал брат, скрестив руки на груди и откинувшись назад. «Мне тоже», — согласилась Яна. «Это место проклято, честное слово. Вряд ли кто-то кроме них так считал. Для других...» Это обыкновенный пансионат на месте бывшего лагеря, речка, неподалеку и озеро, удобный берег для отдыха, небольшой лес для пикников и уединения. Люди продолжали жить, ничего не зная об опасности, которая и правда существовала. И только они, брат и сестра, были в курсе происходящего. Но никому ведь не расскажешь, что в этих местах поселился демон, которого когда-то призвала сама Яна. Знаешь, мне кажется, что и я, и ты ввязались во что-то очень темное и... вечное». Новикова поджала губы, осторожно объезжая небольшой участок с дорожными работами. Впереди виднелось еще несколько аварийных участков, но они не пугали. Яна уже приноровилась не спешить. Тем более, что между двумя последними находился тот самый мемориал, который им нужен. «Я точно приезжала сюда. В своих воспоминаниях», прошептала женщина, сбавляя скорость еще больше. Теперь они едва тащились. Но правда ли это? Была ли я здесь на самом деле? Это место определенно плохо влияло на Новикову. Сомнения враз навалились на нее, не давая ни вдохнуть, ни выдохнуть. Чувство вины сдавило горло липкими пальцами, оставляя противные влажные следы. Ей казалось, что внутри застрял колючий ком, который норовил высвободиться, разорвав грудную клетку. Лагерь снился ей периодически. Она снова становилась тринадцатилетней девочкой, которую дразнили и постоянно дергали, не давая спокойно провести ни дня. Ведь Яна многого не просила, лишь возможность пережить эти недели в аду, чтобы поскорее вернуться домой, в безопасность, в объятия матери. «Лагерь — это мой ад», — неожиданно прошептала она, останавливаясь и разглядывая свои руки. Аккуратные, ухоженные ногти, свежий маникюр, «Гладкая кожа. Я не помню настоящего лагеря. Не помню, что происходило там, как начинался день, чем мы занимались». Новикова все же подняла глаза на брата. «Словно он собрал все самое худшее и поместил это в мой день рождения». «Неужели все настолько плохо?» Никита сомневался. «Это неудивительно. Хоть он и был там сам» но оказался в петле, которая сводила с ума, проигрывая один и тот же день постоянно. Менялось ли что-то или нет, Яна не знала. Для нее все слилось воедино, без каких-либо отличий. Для меня — да. Брат замолчал, и Яна направила машину к мемориалу.